о том, что труднее стало жить, у Жаннет родился третий, что папаша Луи наконец получил работенку, моет стекла где-то в американском секторе, что у Поля горе, девочка сбежала с каким-то, говорят, непутевым парнем, а мальчишка Пьер вот уже третий месяц толчется на бирже безработных у восточной заставы.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 Впрочем, усмехнулся он, это я сочиняю себе биографию. Честно говоря, ничего не помню. Теперь уже улыбались мы оба. А ведь вы обещали при встрече меня не узнать, вспомнил я. Времена изменились, сынок. Чем? Ты теперь не просто друг Джеймса, а боевая единица сопротивления. Тебя уже знают. И на тебя рассчитывают. «Потому я и снимаю здесь разбитных девиц из старых подагриков. Недоволен?» «Я думаю». Он вздохнул. «Хочется отнять у голунчика пистолет и подстрелить Томпсона или Фронталя?» «Я вспомнил, о маго. говорить или не говорить?»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 прошелся по комнате и начертил пальцем скачущего на лошади человечка по запотевшему стеклу. «Ездить верхом», — задумчиво повторил он. «У тебя, кажется, завелись знакомство на скачках?» «Только в конюшне», — снимал Жакеев призовиков для экспресса.